ЛАВА ДЕСЯТАЯ Моя неспешность чуть не сыграла дурную шутку. Про себя я, конечно, аргументировал свою неторопливость тем, что нечисть должна посильнее заглотить наживку, чтобы ей не захотелось драпануть сразу, как только запахнет жареным. На деле получилось даже лучше — Она так хорошо распробовала приманку, что чуть не убила ее. Когда я появился, колобок застыл посреди хамама в объятиях нечисти с невыразимым чувством ужаса на лице. По всей вероятности он тоже ощутил неладное и попытался удрать, потому что находился на полпути к двери, вот только не успел. Обдиреха выглядела стрёмненько, будто из очень бюджетных ужастиков. Ее верхние и передние зубы выпирали настолько, что возникали невольные ассоциации с зайцем, или неумелым пластическим хирургом, уменьшившим ради сомнительной сексуальности верхнюю губу. Глаза, пусть и самые обычные, наверное, из-за распущенных сальных волос, выглядели злобно. Да и все тело предстало небрежным каким-то, помятым. Понятно, что в таком зрелом возрасте, обдерихе было на вид около 60, заниматься фитнесом сложно, но это не значит, что надо ударяться во все тяжкие нудизма. Можно же немного подумать и об окружающих. Это еще хорошо, что Колобок проявил себя джентльменом и загородил необъятным животом комиссарское тело Абдерихи. А то я впечатлительный и с отличной памятью. Вот позовет меня Наталья в следующий раз машину изнутри посмотреть, а я возьму и вспомню нечисть. Конфуз будет. Если возвращаться к сути, то успел я вовремя. Потому что Колобок уже хрипел, явно намекая на то, что ему очень не нравятся эти крепкие пальцы настоящей русской женщины, сомкнувшиеся на его шее. Пальцы, кстати, были невероятно длинными, с отросшими уродливыми ногтями. Хотя тут уже удивляться нечему. У нечисти через одного проблемы с маникюром. «Ладно, сейчас я тебя спасу, дружок-пирожок, я сотворил форму мысли движения» в конце нарисовав в воздухе небольшую запятую, потянул на себя и... Разве что прозрачная дверь в хамам едва заметно задрожала. Балбес, как есть, балбес, так и не понял, что там она в своей силе. И сражаться надо так? Да понял, помолчи. Я быстро повторил движение, теперь нарисовав нужную запятую. Да такую, что хватило бы запустить против воли какого-нибудь индийского космонавта на орбиту. На деле вышло тоже неплохо. Колобок рванул ко мне, вырываясь из крепких объятий обдерихи. Та очень не хотела расставаться с выбранной жертвой, даже царапнула по шее, оставляя о себе память. Сам же Колобок влетел в дверь. Вот тут уже физические законы были против совладельца, потому что стекло, не выдержав неожиданной встречи, рассыпалось на множество мелких осколков, на которые толстяк и упал. Едва ли что себе поранил, стекло все-таки каленое. Больше было обидно, что дверь опять придется менять, непруха у них какая-то со входной группой. Нечисть не торопилась отправиться вслед за жертвой. Она внимательно смотрела на меня, явно изучая, и точно не на предмет внешности, скорее щупала хист. Глядела с таким ленинским прищуром, как говорила бабушка, что по спине побежали мурашки. Мои губы тут же прошептали нужное слово, открывая тайник, а рука полезла за мечом. И тогда нечисть поняла, что лучшее сражение то, которого удалось избежать. И дропанула, хотя бы ответив на вопрос, откуда она появляется. Обдериха, со всей стремительностью которой только обладала женщина, намеревавшаяся убежать от неприятного ей мужчины, направилась к смыву. Собственно, на что-то в этом плане я и рассчитывал. Плюс еще одна дополнительная фобия в копилку. Теперь, принимая душ, все время буду ожидать, что кто-нибудь вылезет и цапнет меня за ногу. Мало мне было ловца снов по Стивену Кингу, когда я несколько дней боялся на унитаз сесть. Что не входило в мои планы, так это побег об Дирихи, Хотя с точки зрения ведения бизнеса я действовал, конечно, в корне неправильно. Любой другой на моем месте напротив, спокойно бы отпустил нечисть, а потом раскрутил владельцев на большую сумму, Тем более, что теперь Колобок лично попробовал вкус рубежного мира. Из него такие веревки ведь можно, что хватит на несколько парусных судов. Вот только я исходил из других соображений. Отпустишь Абдериху сейчас, вернуть ее будет намного сложнее. К тому же передо мной не стояла задачи заработать все деньги мира, лишь выполнить свою часть сделки. Поэтому я вновь применил мысли движения, теперь даже не пытаясь осторожничать. Вложил столько хиста, что какого-нибудь черта или беса разорвало бы пополам, как в очередном болливудском боевике. Обдериху лишь оторвало от пола и понесло на меня. Блин, вот это я не предусмотрел. Нечисть пролетела над притихшим колобком мимо несуществующей двери и почти добралась до меня, притормозив в самый последний момент, благодаря исключительно своему промыслу. Действительно сильна стерва. Обдириха развернулась и замерла, чуть сутулившись и недобро глядя на меня. Вновь убегать она не торопилась. Видимо понимала, что я опять постараюсь ее вернуть. И не потому, что мы друг без друга не могли, скорее наоборот, но именно теперь переходить в нападение она не собиралась, словно выжидая. Главный вопрос был, чего? Недоброе замышляет, нехорошее. <свы> <свы> да я уже и сам догадался. Едва ли сейчас нечисть поднимет лапки вверх и скажет, что была кругом не права и больше так жить не может, хотя руки она действительно вскинула. Вот только никаких слов о сдаче не последовало. Двери всех парных распахнулись, и помещение окутали клубы пара, а я запоздала, чертыхнулся. Ну конечно, она же здесь хозяйка. Опять же к месту привязалась, поэтому может управлять всем, что в ее епархии. Можешь ее успокоить? — спросил я лихо. — Могу тебя успокоить, — огрызнулась юня Понимаешь, я хорошо людьми управляю или эмоциями человеческими. Та же лярва, она сплошь из человеческих эмоций состоит, а это, словно болванка, она даже не чувствует ничего, просто кто-то нарушил ее правила и теперь должен поплатиться. Все это лихо говорила быстро, если не брать во внимание ее шипение сквозь зубы. Я же вытянул меч перед собой, держа его двумя руками, и то и дело поворачивался, будто это как-то могло помочь рассмотреть нечисть. А меж тем я довольно быстро взмок. Говорят, что человек на 90% состоит из воды. Я же на все сто сейчас содержал в себе исключительно пот. Капли струились по лбу и щекам, затекали в глаза, заставляя часто моргать. Пот пропитал насквозь футболку и джинсы, отчего те стали тяжелыми и значительно замедлили мои движения. И, честно говоря, если сюда я ехал с бодрым настроением всех нагнуть и победить, то теперь все в корне изменилось. Никогда бы не подумал, что высокая влажность и горячий воздух могут измотать рубежника. Но именно сейчас я слабел, то и дело утирая лицо. В пору лихо выпускать. Когда же я уже почти совсем отчаялся. Короткий меч в моих руках призывно задрожал, будто был вполне живым и требовал обратить на себя внимание. Я, конечно, не семи пядей во лбу, однако определенные знаки судьбы старался не игнорировать. К примеру, если на дороге появлялся мигающий оранжевый светофор, то я обычно притормаживал и смотрел по сторонам. В данное время меч и был не просто светофором, скорее он походил на яркий маяк, плыхающий в шторм. Поэтому я еще сильнее сжал рукоять и стал разглядывать клинок, будто тот был телевизором с хорошей диагональю. Меч вновь завибрировал, чуть устремившись в сторону. Он словно звал меня куда-то. Я повернулся и сделал это невероятно вовремя, потому что сразу увидел в отражении клинка уродливую обдериху, которая стремительно приближалась, и испугала меня не грудь в виде ушей спаниеля, а скорость, с которой банная нечисть ко мне направлялась. Не знаю, каким образом, но я крутанулся на месте, вытянув руки с мечом. Меня нельзя было назвать великим фехтовальщиком или реконструктором. Мы с Костяном играли только в казаки-разбойники по наущению его отца. Но и этого хватило. Судя по короткому вскрику, я куда-то попал. Нечисть отступила, а пара будто бы сразу стала меньше. Удалось даже рассмотреть лежащего колобка, который явно пришел в сознание, но не торопился подняться на ноги. Это правильно. Если с давлением проблемы или жара не выносишь... Лучше в парилке держаться пониже. А затем со стороны хамама я вновь услышал злобное шипение полной боли. Невидимая нить, связывающая меня с печатью, дернулась и вытянулась. «Ага! Значит, теперь ты решила убежать! Вот уж хренушки!» С лихой удалью, которую неопытный наблюдатель мог бы перепутать с легким воодушевлением, я бросился догонять обдериху Даже сделал пару лишних движений, борясь с желанием наступить на лежащего колобка. Что-то светлое во мне взяло вверх, поэтому жирная задница толстяка осталась в неприкосновенности, а я тем временем уже ворвался в хамам. Обдериха, несмотря на двойное ранение от меча и мышеловки, упорно шагала к сливу. Да, чуть прихрамывая, но это лишь добавляло ей чести. Вот кого надо было ставить на обложке курсов по успешному успеху. Я и речевку придумал. Даже Абдериха смогла удрать, получив мечом и наступив на печать. Поэтому ты, родная, тоже справишься. С одним лишь замечанием. Не успела. Она развернулась в самый последний момент, почувствовав чужой хист. Как раз когда я поднял меч для удара. И даже вытянула руку с длинными пальцами. В голове мимолетом мелькнула та самая мысль, которая опасалась лихо. Так ли виновата Абдериха? Заслуживает ли смерти? Или виноваты как раз те, кто уничтожил ее прошлый дом? А потом я вспомнил другие слова, сказанные мне Васильевичем. рубежников, которые возникли в качестве ответа на расплодившуюся нечисть. Правда, потом забыли об этом. «Я — единственная защита чужан от нечисти. Все. Точка. Абдериха уже убила человека. И теперь не остановится, потому что «в своем праве». Ужасная формулировка, которая продолжала меня бесить. Пора остановиться взрослым мальчиком, Мотя. И я ударил. Сильно. На отмаш. Меч скользнул по телу обдерихи, пройдя как нож сквозь сталое масло. Клинок обрубил выставленную руку и располовинил нечисть, войдя у плеча и выйдя у таза. От нереалистичности картины я даже не испугался. Потому что произошло как-то ненатурально. Как в каком из эпизодов «Звездных войн» причем не каноничных, а снятых уже Диснеем. «Молодец!» — <звух> похвалила меня лихо. Хист дрогнул, принимая крупицы промысла. «Много меньше, чем от обычного спасибо, потому что убийство нечисти не было моей прерогативой. Однако и этого хватило, чтобы по телу пробежала приятная дрожь». Я стоял тяжело дыша и глядя на съежившийся труп нечисти. Прошло каких-то секунд тридцать, и труп свернулся, как сгоревший картон. Думаю, пару раз здесь с щетками пройтись, и ничего не останется. Но на всякий случай я вытащил заготовленный камень с нужной руной. Юня даже слова не сказала. — Ма... Матвей, а она ушла? — услышал я знакомый голос, только теперь уже не такой уверенный. — Не ушла, а ее ушли, — ответил я, вкладывая в камень хист и придавливая останки. Е — Ё-моё, я чуть не обделался... «В жизни такого не видел. Сначала, главное, холодом таким повеяло, будто на кладбище оказался, а потом... Ё-моё!» Хист обожгло искренней благодарностью Колобка. «Конечно, по сравнению с моим аппетитом, это было каплей в море, но его оказалось значительно больше, чем мне выдали за убийство. Что называется, все познается в сравнении. Да, первую встречу с нечистью приятной не назовешь. Потом уже привыкаешь». «А что вы делаете?» Я в общих чертах объяснил и сказал, что трогать этот камень нельзя в течение сорока дней, хотя чего, говорю, все равно не смогут. Поэтому посоветовал как-то обыграть наличие булыжника. Не знаю, еще рядом разбросать камней или этот в специальный короб убрать, думаю, хамелеон точно сообразит. Затем я помог Колобку подняться, и мы оба вернулись к столу рецепции, где нас с нетерпением ждали. Надо отметить, без своего привычного гонора Станислав Семенович оказался в целом нормальным мужиком. — Что? — подался вперед хамелеон, испуганно глядя на крошки каленого стекла, прилипшие к телу компаньона и мою мокрую одежду. — Все, — кивнул я. — Ведь так? — Костян, я такой ни в жизни не видел. Светланочка, думал это? Душу отдам этому. Богу, ё-моё! — И теперь там, — начал хамелеон. «Разбита дверь, небольшой беспорядок, но ничего критичного», — ответил я. Совладелец не удержался и сбегал посмотреть на отворение дел моих. Вернулся он довольно скоро, явно впечатлившись разрухой на поле боя. Удивительный человек. Страх перед финансовыми потерями у него стоял выше ужаса перед неизведанным. «Там камень. Костян, ё-моё, его не трогай, я тебе потом все объясню. Давайте в кабинете разговор продолжим». Матвею надо переодеться, ё-моё, да и мне чуток успокоиться. Я же говорю, нормальный мужик. Правда, моя симпатия скоро вновь сменилась лучами поноса, которые хотелось послать в сторону Колобка. Потому что стоило нам зайти в тот самый кабинет, как он налил себе какого-то вискаря и стал звонить кому-то. Хотя почему кому-то? Ясно кому. Еще и в любви, Зоечке, признавался. Говорил, что только что чуть не умер, а в жизни лишь она у него есть. Хамелеон к тому времени распорядился, и мне принесли полотенце, белую рубашку и черные штаны. Хорошо хоть не заставили надеть бабочку, иначе один в один был бы местный официант. Разве что мои кроссовки немного разбавляли этот наряд. Но это ладно. Действительно, не в мокром же ехать. Я выжил свое тряпье и сложил в сумку. Нет, наверное, можно было что-то одолжить из одежды Колобка. Тот сразу облачился в один из костюмов, которые висели в шкафу. Вот только статью я не вышел. И ростом. А после настала самая приятная пора. Оплата. Хамелеон открыл сейф и стал выкладывать стопки денег. Интересно, я доживу до момента, когда у меня будет столько же кэша? На подсчет ушло не так много времени. Более того, Колобок округлил сумму до 15 миллионов. Нет, ведь и правда неплохой мужик. Если бы не вся эта история с Зоей. В общем, уходили мы почти довольные друг другом. Владельцы даже вышли проводить нас, рассыпаясь в благодарностях. И вроде все было отлично. Солнце начинало свой ход, раскрашивая красками новый день. Свежий ветерок пустей пронизывал до костей, но заставлял чувствовать себя живым. Но, конечно, я был бы не я, если бы все так благостно и закончилось. Именно в момент нашего появления на парковку яростно скрижища тормозными колодками зарулил знакомый «Солярис». И заспанная Зоя выбежала из машины, помчавшись к колобку. — Что случилось? Ты в порядке? Вообще она задавала много вопросов, большая часть которых сводилась к самочувствию совладельца. И лишь после обратила внимание на меня, скользнув взглядом по одежде. — Матвей? Так это ты сюда устроился? — Не всем везет с богатыми любовниками, — сквозь зубы ответил я. Зоя явно не сразу поняла, что я имел в виду. Она сначала долго смотрела на меня, потом перевела взгляд на Колобка, а затем снова на меня и неожиданно отвесила пощечину. «Идиот! Это мой отец что «Чё «Чё-то я не понял нифига, ё-моё!» «Даже не вникай!» — Зоя потянула за собой Колобка. Еще на всяких придурков время тратить. Расскажи, что тут случилось?» Я же стоял как последний болван, глядя на уходящую парочку. «То есть, как выяснилось, совсем не парочку». — Нет, Мотя. Она права. Ты действительно форменный идиот. — Ну, блин, кто же мог подумать? — Дочь? — с самым тупым выражением лица на свете спросил я. — Единственное, — заверил меня хамелеон, — Станислав очень давно развелся с женой и только недавно смог восстановить отношения с дочкой. Даже звал ее к нам работать, но она отказалась. — Я и не слышала, что у него есть дочь, — удивленно изогнула бровь Светлана. «Еще раз, Матвей, спасибо большое за неоценимую помощь. Вы не представляете, как нам помогли». А вот от «Спасибо хамелеона» я ничего не почувствовал. Пусть и улыбался, будто бы вполне искренне, но явно решил, что мы в расчете. И не сказать, чтобы я был как-то с этим не согласен. Сразу как я сел в машину, то отсчитал 10 стопок и отдал их Рыкаловой. Треть — от заработанного. Хотя мыслями был еще не здесь. Щека горело! А чувствовал я себя невероятно стыдно. И чтобы как-то отвлечься, решил поговорить на тему, которая меня давно интересовала. — Светлана, скажите, зачем вам это? Ведь явно не для денег. — Конечно. Понимаете, Матвей, когда помогаешь людям решать их проблемы, многие после чувствуют себя обязанными. К тому же деньги — это немаловажно с точки зрения женской психологии. — Вот смотрите. Я живу в доме, который построил муж. Езжу на машине, которую купил муж, и все так и говорят, Светлана, жена Владимира Петровича. И всем плевать, что если бы не я, драгоценный Владимир Петрович, сейчас топтал бы вологодский пятак. И это не фигура речи. Я кивнул. Да, так и есть. У нас с этим до сих пор было сложно. Успешных женщин не признавали. Если едет молодая и красивая на дорогой машине, то у остальных не остается сомнений в том, как она эту машину получила. Теперь же я живу другой жизнью, той, где я сама могу зарабатывать на заколки и колготки. Да, это небольшие деньги, но все же. К тому же, если выгорит то предприятие, о котором мы говорили, все вообще может измениться. Она ударила по газам, и мы рванулись с места. Матвей, еще раз прошу прощения, что решила, что вы и ваш друг, ну, вы понимаете. Ничего страшного, отмахнулся я. После сегодняшнего концерта стало совершенно ясно, что вы самый обычный мужчина. Так глупо повести себя может только влюбленный человек. Ничего я не влюбленный. Просто обидно было за нее. С другой стороны, во всем нужно искать хорошее. И что ж тут хорошего? Вы уже познакомились с потенциальным тестем.